Глава шестая Она поднялась, подошла к двери и посмотрела в глазок. Там стояли несколько человек. Стояли, закрывая собой настенный фонарь, а потому она видела лишь темные силуэты. «Кто там? Что-то случилось?» — поинтересовалась Даша. «Гражданка Шейна!» — прозвучал за дверью мужской голос. «Это ваш участковый!» — минуточку отозвалась Даша. «Пришлось идти одеваться». Под рукой оказалось только вчерашнее черное платье. Хотелось подойти к зеркалу и хотя бы причесаться. Но снова стал надрываться звонок. Даша открыла дверь, и в квартиру вошли двое полицейских в форме. За ними еще двое мужчин в гражданской одежде. Перед порогом нерешительно топтались сосед и соседка, пожилая пара, проживающая на этой же площадке. «Понятые, заходите». — сказал соседям один из мужчин в гражданском. На нем было кожаное пальто. В маленьком коридорчике не хватало места. Незваные гости прошли в комнату, но и здесь было тесно, а потому часть вошедших проследовали на кухню. Дашина квартира тут же наполнилась посторонними запахами и шумом. Соседи остались стоять в прихожей. — Входную дверь закройте, — приказал полицейский. Сосед тут же исполнил приказание. Мир сжался до двадцати восьми квадратных метров, и Даша стало невыносимо тесно от присутствия посторонних. Один из полицейских поднес к ее лицу раскрытое удостоверение. Капитан Салганов, я ваш участковый, представился он. Вот мои документы, чтобы вы не сомневались. Я верю. Не стала спорить девушка, все еще не понимая, зачем все эти люди явились к ней домой. Ее окружили. Кое-кто крутил головой, осматривая обстановку, а другие безостенчиво разглядывали хозяйку. — Как праздник отметили, Дарья Александровна? — поинтересовался мужчина в кожаном пальто. — Спасибо. — Хорошо. Растерялась Даша и спросила. — А вы тоже участковый? — Я из следственного комитета, — ответил мужчина. — И хочу задать вам пару вопросов. — Один вы уже задали. — Нервно усмехнулась Даша. — Хватит, Дарья Александровна. «Мы не настроены шутить», — повысил голос. Второй мужчина в гражданском, по-видимому, тоже следователь. Лицо его было красным, и, судя по капелькам пота на лбу, чувствовал он себя не очень хорошо. «Где вы находились вчера днем приблизительно с 14.45 до часов? «Я была за городом, в коттеджном поселке Лесное озеро. Вернулась домой в семь вечера. Может, чуть позже», — испуганно ответила Даша. «С какой целью?» Вы посещали поселок Лесное Озеро. У вас была там с кем-то встреча? Грозного прошал краснолицый мужчина. Вы можете мне объяснить, чем вызвана необходимость приходить в праздничный день ко мне и задавать вопросы? Ты что не поняла? закричал один из полицейских. Отвечай, когда спрашивают. А то сейчас такой тебе праздник устроим. Спокойно, старший лейтенант, одернул его следователь. И вообще, подождите, пока на кухне. Нервный сотрудник полиции прошел на кухню и на всякий случай открыл дверь холодильника. «К сожалению, там ничего интересного», — сказала ему Даша. «Она вчера не успела купить никаких продуктов, а салатики, что принесла Лиля, остались у Хворостинина». Дверь холодильника громко захлопнулась. «Так зачем вы ездили в лесное озеро?» — повторил вопрос следователь. А Владислав Петрович Копатько, генеральный директор профсервиса, где я работаю, Просил привести подготовленный мной отчет. Сказал, что это срочно. Отказаться я не могла. Поехала туда на электричке. У меня сохранился билет. Даша подошла к вешалке. Соседи понятые и почему-то в ужасе отшатнулись. Билет оказался в кармане дубленки. Доставая его, Даша вынула и визитку, которую ей дал мужчина, подвозивший ее вчера домой. Билет она протянула следователю. Визитку продолжала держать в кулаке. «А что случилось? Кто-нибудь может объяснить мне?» Ей не ответили. На кухне из крана полилась вода, и слышно было, как нервный полицейский с шумом пил. Следователь поморщился в сторону кухни и, отвернувшись, сказал. «В журнале посещения у охраны на въезде в поселок стоит номер машины, на которой вы прибыли, и время. 14.46. Через три минуты машина, в которой находились двое мужчин, уехала» а вы остались на территории и потом так и не выходили оттуда. Назовите время, когда вы покинули дом господина Копатька. Я ушла пешком по льду озера и через лес. Было еще светло, иначе в темноте я бы не нашла дорогу. А что случилось? Даша уже поняла, что с генеральным директором произошло что-то ужасное. Но почему все эти люди оказались здесь и задают столько вопросов? Почему пришли к ней? Охранники на въезде в поселок? Не проверяли у нее документов. Она не называла ни имени, ни адреса. Зачем полицейские ввалились в ее квартиру, несмотря на раннее утро 1 января? Сколько сейчас времени? ⁇ спросила Даша. Половина одиннадцатого. Сдавленным голосом подсказала соседка. Когда полицейские ответить не соизволили. Значит, утро не такое раннее, но все равно добрым его назвать трудно. «Вы не против, если мы осмотрим вашу квартиру?» — спросил второй мужчина в гражданском. Даша кивнула, а потом вспомнила, что нужно в таком случае спросить. «У вас есть ордер?» Участковый посмотрел на следователей, а те сделали вид, будто вопрос к ним не относится. «Значит, ордера у вас нет?» — заключила девушка. «Тогда зачем понятые? Почему вы вламываетесь ко мне без объяснения причин этого внезапного визита?» Привлекаете людей, которые хотят спокойно отдыхать и радоваться празднику? Задаете странные вопросы? Вчера вечером для совместной встречи Нового года господину Копатька по его приглашению прибыли гости. Господин Копатька не открыл им дверь калитки, и тогда его друзья, которые бывали там и раньше, вошли на территорию со стороны озера. На первом этаже дома они обнаружили труп хозяина, вызвали полицию, а вы, вероятно, последние кто видел господина Копатька живым. «Вот почему мы здесь», — хмуро объяснил следователь. «Вы подозреваетесь в убийстве, Дарья Александровна». «Как?» — удивилась Даша. «Когда я уходила, Владислав Петрович был жив и здоров. Не вполне трезв, может быть, но чувствовал себя более здоровым, чем некоторые из присутствующих здесь». «Вот ведь гадина какая!» — возмутился голос на кухне. «Что мы с ней тут толкуем?» Паковать ее надо. Так вы не хотите помогать следствию? Вкратце вы обратился к Даше, мужчина в коженке. Я все рассказала. Владислав Петрович срочно хотел получить отчет. Я приехала от станции на попутной машине, оставила ему бумаги и пошла до трассы пешком через озеро. Когда я уходила, он был жив. Во сколько вы ушли? Вы сказали, что светло было, но это не ответ. Назовите точное время сейчас начинает смеркаться около пяти вечера значит ушла я даша задумалась понимая что от этого ответа многое зависит она разумеется не виновата но доказывать свою непричастность к преступлению все-таки придется а потому ей было немного не по себе очень тревожно и даже страшно в период от 16 часов дня до 17 наконец ответила она это все что я могу сообщить по существу задаваемых мне вопросов. А если появятся дополнительные, могу ответить и на них. Только вызывайте повесткой». Даша произнесла все это и удивилась спокойствию своего голоса. На мгновение показалось, что сейчас незваные гости извинятся и уйдут, исчезнут, позабыв о ней раз и навсегда. «Хорошо», — также спокойно ответил старший следователь и повернулся к соседям. «Понятые могут быть свободны». «Мы благодарим вас за помощь, за проявленную гражданскую позицию и приносим свои извинения». Пожилой сосед быстро отодвинул задвижку замка и подхватил жену под локоть. Пойдем отсюда, Зоя». Когда дверь за ними закрылась, следователь посмотрел на Дашу и сказал. «Собирайтесь, Шейна, поедете с нами». «Куда?» — не поняла девушка. «В РОВД. Там ответите на все вопросы, раз отказываетесь разговаривать дома». «Зачем ждать, когда вы получите повестку? Вдруг вы ее и дожидаться не станете? Разыскивая вас потом, мы сразу с вами побеседуем и примем решение, какие меры нужно применить по отношению к вам». «Вы зачитаете мне мои права?» «Хватит, Дарья Александровна. Вы же не хотите, чтобы мы выводили вас силой?» Нетерпеливо воскликнул он. «Собирайтесь и захватите с собой документы, удостоверяющие вашу личность». Даша подошла к вешалке, заглянула в сумочку, висящую на ремешке, перекинутом через крючок для верхней одежды. Паспорт лежал там. Разжала кулак, в котором продолжала держать визитку вчерашнего адвоката и положила ее в сумочку. «Как на улице?» — спросила она, никому не обращаясь. «Минус один», — удивленно ответил участковый. «Ветра нет». Даша усмехнулась, сама не понимая, зачем тянет время и что пытается придумать. Она надела сапожки, накинула на плечи палантин, потянулась к дубленке и вдруг ее озарила. Она вернула дубленку на вешалку, достала из сумочки визитку и мобильник, набрала номер. «Кому вы звоните?» — спросил один из следователей, внимательно за ней наблюдавший. «Своему адвокату. Насколько я понимаю, отвечать на вопросы в присутствии адвоката — мое право». «Слушаю вас», — произнес голос в трубке. «Леонид Сергеевич, здравствуйте». «Прошу прощения из-за беспокойства, это Дарья Александровна Шейна. Вы мне вчера дали визитку». Тут Даша сообразила, что вчера не представилась своему спасителю и добавила. «Девушка, которую злая мачеха, отправила за ландышами. Помните такую?» «Разумеется», — отозвался адвокат веселым голосом и спросил. «Что-то случилось? Вам вновь нужна моя помощь?» «Ко мне в дом проникла многочисленная группа полицейских и увозят в РУВД для допроса. Мне неудобно вас беспокоить», но больше не у кого спросить совета». «Я понял», — решительно прервал ее адвокат. «Уже выезжаю. Без меня не отвечайте ни на какие вопросы. Ничего не подписывайте. Я быстро. Вам зачитали ваши права?» «Мои права мне обещали объяснить в РУВД». «Передайте трубку старшему по званию». Даша протянула телефон следователям и спросила, кто из них старший. Следователь в кожаном пальто взял трубку и внушительно произнес Старший следователь районного отделения следственного комитета России майор юстиции Карнаухов. Ну и чего? Раздраженно хмурился он и недовольно буркнул, прежде чем отключиться. Хорошо. Подъезжайте. Пока он разговаривал, Даша надела дубленку и замшевую кепочку, подошла к зеркалу, поправила волосы и отметила, что выглядит вполне прилично. Следователь Карнаухов вернул ей телефон. И угрюмо спросил, «Вы завтракали сегодня?» «Спасибо, я не хочу». «Ну тогда не говорите потом, что мы вас голодом морем». Все вышли на площадку. Даша заперла квартиру и направилась к лифту. Оба полицейских в форме решили спуститься пешком. Но в последний момент тот нервный, который пил воду на кухне, решил остаться. «Нас четверо», — объяснил он следователю, — «должны поместиться». Они ждали лифт. Но кнопка вызова светила красным, значит он был занят. Даша смотрела на огонек и понимала, что жизнь ее меняется. То есть жизнь, наверное, остается прежней, но в нее вклинилось нечто ужасное и непредсказуемое. Лифт ехать не спешил, а по лестнице кто-то спускался. Даша подняла голову и увидела Дмитрия. Он нес букет орхидей. Девушка невольно улыбнулась. Словно не замечая полицейских, сосед подошел к Даше и протянул ей цветы. — Доброе утро. Это тебе. Ты куда-то уходишь? Мы ведь в кино собирались. Она удивилась, потому что о посещении кинотеатра и речи вчера не было. Даша пыталась придумать, чтобы ответить Диме, чтобы он понял, что она не преступница. Потянулась за букетом, но полицейский загородил ее от хворостинина. — Проходи мимо, — грубо сказал он. «Я сам принимаю решение, куда и зачем мне идти», — сердит ответил парень. «Гражданка Шейна задержана. Не видишь, что ли?» Полицейский надвигался на Дмитрия, но он не собирался отступать. На каком основании? Но рассерженный служитель порядка попытался молча оттолкнуть парня. Только Хворостинин, оставаясь на месте, немного убрал корпус, и полицейский, не удержав равновесие, упал. «Ну ты доигрался, гад!» — закричал он, вскакивая, и замахнулся. «Лейтенант!» — попытался остановить его следователь Карнаухов, но без особой настойчивости. «Да он меня провоцирует! Мы тебе сейчас нападение на власти впаяем!» «Представьтесь для начала», — спокойно попросил Дмитрий, вновь уходя от удара. «Чего? Представиться? Старший оперополномоченный уголовного розыска, старший лейтенант Машканов, урод! Ты доволен?» «Ну то дына! И он замахнулся для нового удара. Даша вскрикнула, а полицейский опять промахнулся и упал. Красная кнопка погасла. Можно было вызывать лифт, но все об этом забыли. Второй следователь бросился на Машканова и попытался остановить его. Но старший лейтенант был крупнее и в ярости. Он вырвался и быстрым движением выдернул из кобуры пистолет, направил его на Хворостенина. Оставить, Машканов! крикнул майор Карнаухов. Но полицейский его не слушал. Лицом к стене! – орал он. Руки за спину, быстро! Давай меняться! с усмешкой предложил Хворостинин. Я тебе цветы, а ты мне пистолет. Он протянул букет ошарашенному оперативнику, поднес его к самому лицу. Ты чё? Вдруг закричал он и отскочил. А! Пистолета в его руке уже не было. «Похоже, что старший лейтенант сам не понял, как это произошло. Оружие верно только вашему непосредственному начальнику». Продолжая оставаться невозмутимо спокойным, заявил Дмитрий. «А сейчас я звоню дежурному по городу и сообщаю, что на меня на лестничной площадке напал вооруженный пистолетом Макаров пьяный мужчина в полицейской форме. Этот человек назвался старшим лейтенантом Машкановым уродом. Отдайте оружие!» — попросил Карнаухов, распахнув перед хворостининым свои корочки. «Этот человек наш оперативный сотрудник, и он при исполнении. А вы противодействовали?» «Я уже сказал, кому верну оружие, товарищ майор». Мельком глянул на удостоверение следователя Дмитрия. И только после освидетельствования этого вашего опера на наличие алкоголя в крови опять загорелась красная кнопка а второй следователь медленно попятился к лестнице. «Ты куда, Петров?» — крикнул ему вслед Корнаухов. «Разбирайтесь сами. Меня здесь не было», — отмахнулся тот. «У меня закон на выходной. Слышь, друг!» — обратился к Дмитрию, ставший Багровым Машканов. «Давай как-то по-человечески решим. Признаю, что перегнул палку, но работа, сам понимаешь, нервная. Прямо из-за стола выдернули, вот эти». Опер кивнул на следователя. «Звонят, требуют, приказывают, будто я им что должен». «Простите его, Дима, — попросила Даша. Ей стало жалко незадачливого полицейского. Я сама согласилась поехать и дать показания по событиям вчерашнего дня. Где была и что делала, и адвокат мой сейчас подъедет. Тогда и мне надо ехать, ведь Даша практически весь день была со мной. Если нужно алиби, то я могу подтвердить». «В каком смысле была с вами?» — растерялся следователь. — То есть вы хотите сказать? — Конечно, хочу, — кивнул Дмитрий. — Только показания я дам в присутствии адвоката. — Простите, а как насчет пистолета? — напомнил о себе оперативник. — Угомонись, — посоветовал ему Хворостинин. — Получишь от своего начальника, который в присутствии сотрудника управления собственной безопасности проверит по журналу в оружейной комнате и выяснит, «Кто тебе, пьяному, выдал оружие?» Сумочки Даша зазвенел мобильный. «Адвокат, наверное», — решила она. Но звонила Лиля. «Приветик. А я маме рассказала, что мы подружились, и она хочет пригласить тебя сегодня к нам на обед. Спасибо, но извините меня. Я, наверное, не смогу. Меня задержала полиция. Пришли с утра домой». «Что случилось? Почему?» — сполошилась Лиля. Даша со вздохом объяснила. Дело в том, что вчера вечером убили Владислава Петровича. Сказала это и поняла, что зря. Ведь Лиля влюблена в копатька и ждет от него ребенка. Лилечка, тихо позвала она и услышала тишину в трубке, а потом донесся сдавленный слезами шепот. Этого не может быть. Зачем ты? И пошли гудки. Даша стиснула зубы. Придется еще и Лиле доказывать что она никого не убивала. «Поехали», — сказала она Карнаухову. «Моей подруге плохо от ваших новостей. Я должна поскорее вернуться и поддержать ее. Даша решительно нажала на кнопку вызова лифта. «А?» — хотел что-то произнести Машканов, который мялся рядом с Хворостениным. «Ты поедешь в моей машине», — сказал ему Дмитрий. После чего протянул Даше букет орхидей, шагнул на ступеньки лестницы, и посмотрел на теряющую краску опера. «Спускайся следом, старлей». Дашу усадили на заднее сиденье «Волги» с бортовой надписью «Следственный комитет». Карнаухов расположился на переднем пассажирском. Следователя Петрова нигде не было, но дожидаться его не стали. Участковый тоже пропал куда-то. «Давай в РУВД», — приказал водителю майор. Машина выехала со двора. Следом шла серая Нива Хворостинина, в который рядом с водителем томился теряющий силы старший уполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Машканов